Глава 31. Когда лодка причалила к острову, я понял, как вымотался за эти два дня. Бессонная ночь, авария, аварийный ремонт и уход за раненым забрали все мои силы. Я привязал лодку к пню, под которым был устроен мой схрон, и аккуратно перенес полковника и батона на берег. Обустроил лагерь, развел костер из заранее заготовленных мной и Андреем дров, натянул палатку, развесил сушиться свою запасную одежду. Поставил кипятиться чайник и разогреваться консервы. Все, остальным займусь завтра. Пока я возился, полковник молча лежал на берегу, несмотря на то, что он был напичкан сильнодействующим лекарством, его изрядно растрясло. Италян периодически впадал в беспопамятство. Закончив неотложные дела, я подошел к нему, чтобы проверить состояние. Как ты, талян? Странное ощущение. И вроде не болит ничего, а в голове каша, Плывет все перед глазами. Этот промедол. В твоем положении лучше так, чем страдать от боли. Сейчас я тебя полностью раздену и осмотрю. Оботро немного. Несет от тебя так, как будто на тебя рота солдат нассала. Да, я даже запаха не чувствую. Ладно, действуй. Только это бесполезно. Я себя ниже пояса контролировать не могу, обоссусь снова. Полковник тихо засмеялся. «Сиделка только у меня страхолюдина. Мне бы кого посимпатичнее. Я на этом острове самый симпатичный. Могу предложить батона. Только он медбрат начинающий, может не справиться». Ха, действуй. Перед процедурой я вколол новую порцию промедола. Подождав, пока лекарство подействует, раздел полковника, срезая с него пропитанную грязью, кровью и мочой форму. Осмотрел. Вид просто ужасный. На спине смещенный перелом позвоночника, от чего спина на пояснице сильно искривлена. Живот страшно раздут и приобрел какой-то фиолетовый цвет. На теле множество следов от укусов насекомых и куча мелких царапин с кровоподтеками. Я обтёр полковника мокрой тряпкой с мощной разбавленным спиртом. Соорудил из подручных средств примитивный подгузник и укрыл одеялом. Во время процесса полковник внимательно следил за моими глазами. Судя по выражению твоего лица, ты удивлен, как я до сих пор жив. Ничего, может быть, не все так плохо было бы, если бы тебя вовремя в больницу. У нас, наверное, тебя бы вылечили, если срочно доставить в операционную. Тебе, скорее всего, костями от перелома кишки надорвало. Это у нас на раз два починили бы. Разрезали на позвоночник специальные крепления бы надели. Кифопластика называется. Кишки бы почистили и зашили. Все, через пару недель домой. А может, у тебя вообще с кишками все в порядке. Защемило просто. От и сдулся живот. Но тут надежды, честно говоря, мало. Живот уже чернеть начинает. Ясно. Жаль, что мы не в твоем времени. Только и там бы нас, наверное, не нашли. Там бы нашли. Позвонили бы прямо с места аварии, и за вами вылетел спасательный вертолет». Как это? Позвонили. А вот так. В будущем у каждого человека есть карманное устройство, мини-компьютер. Смартфон называется. С помощью этих устройств мы можем звонить и принимать звонки, общаться посредством видеозвонков с любым человеком, хоть с Австралии, слушать музыку, смотреть фильмы, фотографировать, рисовать, выбирать и оплачивать покупки. Там есть карты всех мест на планете, электронный кошелек, календарь, почта, интернет, фото и видеокамера, диктофон, фонарик. Много чего есть. Все зависит только от цены устройства. В наше время человек скорее трусы забудет надеть, чем выйдет из дома без своего смартфона. Обалдеть. Не врешь? А чего мне тебе врать? Наука не стоит на месте. На другие планеты летали? Как там? Это ни к чему. Все планеты солнечной системы обследовали с помощью роботов. Там нет жизни и нет пригодных для освоения мест. Четыре газового типа, остальные просто камень. Отправлять туда людей слишком дорого и опасно. В моё время развиваются беспилотные аппараты и для войны, и для мирной жизни. В космосе полно спутников связи, через которые мы и общаемся между собой на расстоянии, с помощью тех же смартфонов. Взглянуть бы хотя бы одним глазком, мечтательно протянул италян. «Ну ладно. Так мы на острове с деревней Староверов. Да, на берегу, возле того места, где твои врата видели. Я усмехнулся. Вот ночью, если не помрешь и не заснешь, может быть, и тебе повезет увидеть. Постараюсь одну ночь протянуть. серьезно ответил полковник и продолжил задавать вопросы. А этот твой смартфон, он как выглядит? Постарайся. Сейчас сил уже нет, а завтра я буду чинить лодку, и как сделаю, сразу рвану обратно. Тебя повезу. А смартфон очень просто выглядит. Обычная плоская прямоугольная коробочка. С одной стороны стекло, с другой крышка пластмассовая. Пару кнопок, чтобы включить и выключить. Еще на ней с обратной стороны камера установлена и надпись пишут, название фирмы производителя. Samsung или там Xiaomi какое нибудь Ну или яблоко надкушенное рисуют. По-разному, короче. Все. Когда я и говорил, вдруг заметил, как вздрогнул и напрягся Толик. Он напряженно думал, забыв про мое присутствие. Хочу с тобой серьезно поговорить. После минутного молчания начал полковник. Пожалуйста, сделай, как я прошу. Если я умру, отвези меня обратно в вертолет, и пусть там нас всех вместе найдут. О том, что нас нашел, просто сообщи. Я дам тебе телефон для связи. Позвонишь по нему, и к тебе приедут. Им все про нас расскажи, про себя Можешь умолчать, если хочешь. Ну да, я позвоню и меня под белые ручки в каталажку. Вы же все жутко секретные. Я рассмеялся на наивности Анатолия. Я лучше в милицию сообщу, что видел разбившийся военный вертолет». Дурак, на нем сверхсекретное оборудование. Прошу тебя, сообщи в управление. У тебя глюки начались от лекарств. Какое к хренам собачьим оборудование? Да еще и секретное. Я там все осмотрел. Только лопаты, ломы, миноискатели и ящики с изъятым вами на острове диверсантом, старым хламом. Если милиция найдет, они могут начать осматривать вертолет. А нам этого не надо. Поверь, тебе тоже. Если скажешь, что там такое осталось, я подумаю. В крайнем случае подпылю вертолет. Горючки там достаточно, чтобы сгорел весь без остатка, решил я. Мы нашли кое-что на острове, после небольшой паузы сообщил полковник. Тебе эта вещь должна быть знакома. Небольшая плоская штука из пластика и стекла, серого цвета. На ней нарисовано надкусанное яблоко. Она сломана, стекло разбито, вся во вмятинах и царапинах, но явно какая-то электроника iPhone, что ли? Твою мать. Откуда он там взяться мог? Охренеть. Где вы его откопали? Что такое iPhone? Это название модели смартфона. Американская фирма выпускает. Сейчас она уже должна существовать. В будущем будет мировым лидером по производству смартфонов и компьютеров. Ясно. В том-то и дело, что откопали. Под избой был погреб. В нем и нашли. Что это такое, понять не могли. Но одно было ясно, что сделана вещь очень качественно, и надписи на английском. Ясно, что она туда попала очень давно, как бы не сто лет назад. Тогда такое сделать просто были не в состоянии. Теперь-то мне ясно, что это. А я всю голову ломал. В общем, это вещь в вертолете, И если он утонет или ящик опрокинется в воду, Я так понимаю, он испортится еще сильнее. Помоги мне, Кирюха. Последняя моя просьба к тебе. Это просто звездец. Так, это же для вас просто кладезь знаний. Да, это так. А еще это значит, что ты не прав, и врата все же есть. Я хочу взглянуть на эту вещь. Мне надо убедиться, что это действительно смартфон. Где его в вашей развальне найти можно? Возбужденно засыпал я вопросами полковника. Все, что я сейчас узнал, полностью меняло мои планы, и на сегодняшнее путешествие, и на дальнейшую жизнь. «Все равно ведь искать поедешь, после непродолжительной паузы спросил талян, напряженно вглядываясь мне в глаза. И насколько я тебя успел узнать, сообщайте о вертолете ты никому не будешь. Да. Не стал я юлить. Полковнику деваться некуда. Я его единственная надежда. Хорошо. Только пообещай мне, что найдешь способ передать его в мое управление, устало выдавил полковник. Похоже, он уже пожалел, что сообщил мне о находке. Ладно, после затянувшейся паузы неохотно пообещал я. Только если найду способ сделать это, не навредив себе. Он в ящике с оружием. Ящик опечатан. Я на нем лежал. Понял, Толик, а теперь отдыхай. Я не буду откладывать и начну заниматься лодкой прямо сейчас. А пока я работаю, в ответ на твою откровенность, я тебе расскажу, что мы нашли на этом острове. Было тут кое-что, относящееся к вашей находке. Я с помощью ручной лебедки вытащил лодку на берег, и откуда только силы взялись, сняв с лодки аккумулятор и фару, установил освещение места работ. Наверное, все это адреналин. Я не чувствовал былой усталости и голода. В процессе работы я рассказывал полковнику историю сектантов и содержимое дневника рассказал о надкусном яблоке порока предположил что во время Ивана смартфон еще мог работать так как Иван демонстрировал своим последователям райское чудо рассказал свою версию о попадании гаджета на остров диверсантов упомянув про странную отметку на карте вор время от времени полковник задавал уточняющие вопросы и мне приходилось напрягая память вспоминать подробности за разговором работа спорилась я разгрузил лодку и тщательно исследовал места повреждения баллонов. Прикинув свои скудные запасы из ремкомплекта, понял, что скорее всего устранить разрыв получится, но нужно действовать крайне аккуратно, без права на ошибку. Лента и клея должно хватить впритык. Конечно, можно на коленке соорудить вулканизатор и попробовать запаять разрыв, но прибегать к такому способу мне не хотелось. Можно еще сильнее повредить материал. Для такого ремонта нужно хорошее освещение. Я, с сожалению, отложил инструмент в сторону. Все же придется перенести ремонт на завтра. Но время я провел не зря. Подготовительные работы почти закончены. Устало присев рядом с столиком, я взял уже успевшую остыть банку с тушенкой и взглянул на часы. Почти час ночи. Небо безоблачное, нет ветра и довольно тепло. Если бы не вездесущая мошкара, было бы вообще замечательно. Я жевал мясо и смотрел на звезды. Как-то не везет мне с этими поездками. Трупы, тайны, агенты спецслужб. Не жизнь, а приключенческий роман. Не так я себе представлял спокойную размеренную жизнь. Тяжело вздохнув, я перевел взгляд на полковника. Он или спал, или был без сознания. Глаза закрыты, на лбу капли пота. Дышит тяжело и глухо стонет. Я поморщился. При своей активности и порывах сделать всю ночью я забыл вколоть ему очередную дозу. Засунув руку в карман, я вытащил очередной шприц-тюбик и потянулся к столику. Не надо, пока, Кирилл, сквозь зубы прохрипел раненый. Пока терпимо. Боюсь, если уколешь, я засну. Хочу ночью за болотом понаблюдать. У меня температура высокая, чувствую, как силы уходят. Наверное, это моя последняя ночь. Не хочу ничего пропустить. Офигеть, одной ногой в могиле, а все тебя на исследование тянет. Давай вкалю. Ты же от боли сознания скоро потеряешь. Я тебе растолкаю, если что. Хорошо. Полтюбика только. Не надо полную дозу. Я вколол раненому очередную порцию промедола, несмотря на просьбу полковника, весь тюбик. Кто пользовался, тот знает, вколоть строго отмеренное количество почти невозможно. Кроме того, если нажать на тюбик и отпустить, внутрь попадёт воздух, а это уже совсем нехорошо. Закончив седой, я устроился поудобнее на груди вещей возле разведчика. Несмотря на инъекцию, Талян не спал. Лицо было красное и покрытое потом. Его трясло. У него сильный жар. Немного подумав, я сходил за своей аптечкой из аэролодки и вколол полковнику антибиотик и жаропонижающее. Поможет или нет, не знаю, но вреда точно не будет. Возможно, я об этом пожалею, но должен так сделать. Почему пожалею? Все очень просто. Здесь стоят полковника, как он просил в Обломках, эксперты сразу поймут, что ему вкалывались лекарства, которых в вертолете просто не могло быть, они не входят в армейские аптечки. Я посмотрел на аэролодку. На ней тоже можно найти кучу улик. Те же микрочастицы краски. Возможно, внутри поврежденных баллонов остались и остатки алюминия. На винтомоторной группе теперь несколько болтов от вертолета. Где-то кусочки изоляции могли остаться, когда я проволоку к раме прикручивал, да и сама проволока, хоть бери ее и тоже сжигай. Голова гудела, как растревоженный улей. Я сидел и напряженно думал над тем, что мне делать. Пока лодка нуждается в ремонте, мои действия понятны и ясны надо ремонтировать. А когда закончу, моя совесть мне приказывает бросить все и вести полковника срочно в больницу. Возможно, еще и есть шанс. Ум же говорил о том, что я слишком много наболтал, и мои неприятности, если полковник выживет, только начнутся. Неизвестно вообще, останусь ли я жив и на свободе. А если он умрет, что тогда делать? Рассказать о вертолете органам или просто притопить труп в болоте, а после хорошего обыска вертолета сжечь или просто забыть про него? Так его с воздуха найдут по-любому, хоть целый, хоть сожжённый. Не досчитаются в кабинете троих человек. Что они подумают? Что трое выжили и сами его подожгли перед тем, как уйти, или будут рисковать и искать третьей силы, то есть меня. Голова плохо соображала. Я старался просчитать свои действия и последствия при каждом варианте. От отраду меня отвлек удивленный шепот полковника. Смотри, Кирилл. Вот оно. Я поднял глаза на болото и увидел уже знакомую мне картину вспышек, блуждающих огней. Я перевел взгляд на полковника. Лицо возбужденное, глаза горят нехрадочным блеском. Но «Ну, теперь ты убедился, что это только выделение болотного газа. Нет там никаких врат, устало проговорил я. Отвези меня туда, прямо сейчас. Это недалеко. Нет, твердо сказал я. Только очистил баллоны от грязи. До утра высохнет, и я буду его клеить. Пойми, если у тебя еще и есть шанс выжить, то только в том случае, если я смогу починить лодку и как можно скорее. Постой, я прервал его возможные возражения. Обещаю, когда отремонтирую, через то место мы проедем, но только днем. Ночью я больше рисковать не буду. Хорошо. Я постараюсь протянуть еще день. И все же, ты не прав. Это не просто болотные огни. Смотри. Они светятся только в одном месте и горят довольно долго. Не похоже на вспышку газа. Он должен сгорать мгновенно. Я присмотрелся к природному явлению. Убежденность полковника в своей правоте немного поколебала мою уверенность, но не намного. Ну что же, никто не помешает это проверить утром. Поеду, посмотрю. Тут должно быть не меньше двух километров. В конце концов, мне тоже любопытно. Остаток ночи прошел как в бреду. Я спал урывками, отвлекаясь на проверку раненого, который хрипло дышал, то спал, то метался в бреду, то пытался мне что-то втолковать, когда ненадолго приходил в себя. Температура немного спала, помогло жаропонижающее, но уже точно ясно, что смерть неизбежна. Едва забрежал рассвет, как я усилием воли заставил себя встать и приступить к ремонту. Сейчас бы отдохнуть, но времени нет. Еще никогда я не был так аккуратен при ремонте. Тщательно обезжирил бензином изорванные края, дождался полного высыхания растворителя и нанес тонким слоем клей на все склеиваемые поверхности. Клея хватило впритык, права на ошибку просто нет. Строго по инструкции подождал необходимое время и склеил поврежденную поверхность, прижал заранее приготовленным грузом. Потом занялся мотором и винтом. На полковника старался не смотреть, ему стало еще хуже, и я боялся, обернувшись очередной раз обнаружить его мертвым патри вот несколько часов работы. Я делал все тщательно. Поломки в пути мне не нужны. Снял винт и молотком выровнял вмятину на алюминиевой набивке винта. Собрал его и отрегулировал втулку. Проверил все крепления. В положенное время, не минутой раньше, снял груз и накачал поврежденный баллон. Ладка держалась. Проверка водой показала, что утечек воздуха нет. Снял временные крепления рамы и установил ее на место. В тех местах, где разошелся сварной шов, усилил раму стяжками из проволоки. Все крепко и надежно. Запустил движок. Работает как часы, вибрация почти пропала. Полковник молча наблюдал за моими действиями, не пытался торопить и отвлекать разговорами. Он держался из последних сил и за все время ни разу не попросил сделать ему укол. Как только я закончил, он впервые за утро подал голос. Надо ехать, «Кирилл!» и молча уставился на меня затуманенными глазами. Я кивнул, сил и желания разговаривать не было. Через полчаса мы отчалили от берега. Я направил аэролодку прямо в то место, где ночью светились огни. Обещание надо выполнять. Идём прямо около двух километров. Если ничего не находим, поворачиваем домой. Мне уже сейчас было понятно, что полковника я не довезу до больницы. Растрясёт, он и так еле держится. Живот раздуло до невероятных размеров. Низ живота и ноги почти черные. Появился неприятный запах гангрены. Полковник отказался от промыдоло, только зубами скрипел, когда я грузил его в лодку.